Глава сорок 42. Артем. Еще вчера вечером я отменил все встречи, отложил все дела и недоступен для всех, кроме Богдана и Аврора. Но Аврора не позвонит мне сама ни за что, только если затем, чтобы уведомить, когда следует явиться в ЗАГС на развод. Я не сплю всю ночь. В голове мысли сменяют одна другую. Больше всего переживаю, как Диана воспримет новости. Это катастрофа для нее. Я знаю, что она много лечилась, боролась за право стать матерью. Но все для нее закончилось плачевно. Это страшно сначала держать ребенка на руках, оберегать, его любить всем сердцем, а потом узнать, что он тебе не родной. И его надо отдать в другую семью. Наверное, только сейчас я понимаю чувство Аврора в полной мере. После звонка Богдана я собираюсь в считанные минуты и срываюсь к нему. Поверить не могу, что спустя почти два месяца я возьму свою дочь на руки, впервые увижу ее и наконец-то почувствую, что значит быть отцом. Не жду лифт и поднимаюсь к Богдану пешком. Останавливаюсь у его двери и не нажимаю на звонок, оправдывая себя тем, что мне надо отдышаться. На самом же деле, мне банально страшно, и подрагивающие пальцы на руках это подтверждают. Меня все одолевает мысли, «Какой уж менят отец Как воспитать из дочери достойного человека, если я сам так себе личность? Да и позволит ли Аврора участвовать в жизни Вики? Я все же набираюсь мужества и нажимаю на звонок. Долгое время к двери никто не подходит, и я уже решаю, что Богдан или пошутил, или же что хуже, не договорился с Дианой. они попросту сбежали. Когда я уже хочу достать телефон и набрать друга, дверь все же открывается. Богдан выглядит хреново, примерно как я, когда узнал о смерти дочери. Посерел, осунулся и постарел за эту ночь. Молча отодвигается и пропускает меня внутрь квартиры. От него очень сильно пахнет сигаретами. И как будто выкурил ни одну пачку, хотя я не помню, когда он в последний раз к ним притрагивался. Завязал лет пять назад, точно. Сейчас Диана подойдет, — Говорит он бесцветным голосом, не глядя на меня. Она собирает дочку. Мне становится неуютно, не по себе в этом доме, в котором меня всегда ждали и всегда встречали с улыбкой. Сейчас здесь скорбь, тоска и боль настолько ощущаются, что кажется, их можно потрогать руками. Диана появляется в коридоре, неся в руках маленький комочек. На Вике очень милый, нежно-розовый комбинезон с единорогами. Видно, что вещь выбиралась с любовью при взгляде на жену друга кто-то как будто сдавливает сердце в кулак и забывает разжать некогда ухоженная и всегда улыбающаяся девушка сейчас напоминает смерть ей больнее вдвойне сейчас ей надо оплакивать смерть дочери, которую она даже не видела ни разу и тот факт то приходится отдать малышку, которую она безмерно любит. Я не знаю, какие слова подобрать, чтобы утешить. Да и уместно ли будет что-то говорить в этой ситуации? Глаза Дианы красны и опухшие от слез. Она и сейчас плачет, но, кажется, не замечает крупных слезинок, что стекают по ее щекам. Жена друга останавливается напротив меня. И пристально смотрит, как будто что-то хочет сказать одними глазами. Берегите ее, ладно? Она волшебная. Наша Диана запинается на этом слове, закусив губу и силой зажмуривает глаза, крепче прижимая к себе девочку. Ваша с завроры девочка потрясающая. Обещай Ты сделай все, чтобы она выросла самой счастливой. Все, все, родная, перестань, тихо проговаривает Богдан, обнимая жену за плечи и прижимая к своей груди. Отдай Артему Вику. Пора, моя родная. Нам надо ее отпустить. Диана всхлипывает и смотрит в личико девочки, которая безмятежно спит, пригревшись в заботливых материнских руках. Где же мать ее справедливость? Почему кто-то там наверху заставляет эту женщину, ту, которая как никто другой достойна стать матерью, пройти через все это? Почему раз за разом отнимают у нее радость материнства? Я хочу протянуть руки, чтобы Диана вложила в них мою дочь. Но понимаю, что ей нужно это время, чтобы проститься, чтобы отпустить. И я буду ждать столько, сколько нужно. Диана сама делает крошечный шаг мне навстречу. И уже на этом расстоянии я отмечаю, что все хуже, чем я представлял на самом деле. Ее губы искусаны в кровь, щеки впали, руки подрагивают, а в темной шевелюре появились седые волосы, которых клянусь, раньше не было. Увлажняйте дома комнату и мажьте ее кремом. Увики очень сухая кожа раньше она из-за этого плохо спала сумки она указывает взглядом на небольшую спортивную сумку что стоит у стены смесь и бутылочка не меняйте их либо покупайте такие же они ее любимые От других она отказывалась с характером девочка Она снова смотрит на Вику. ее лицо на короткий миг озаряет улыбка, но горькие слезы тут же ее гасят. Хорошо, Диана. Конечно, это первое, что я произношу за сегодняшний день в доме друзей. Спасибо за наставление. Диана наклоняется и целует Вику, что-то шепча ей на ушко. Наверное, что-то нежное, важное и ласковое, потому что малышка во сне улыбается. Она изо всех сил прижимает малышку к груди и качает ее, напевая какую-то песенку. Это ее любимая колыбельная, шепчет Диана всхлипывая. Посмотрите слова в интернете. Она всегда успокаивается только под нее, когда болит животик. Я коротко киваю и смотрю, как Диана медленно делает мне навстречу последние шаги. Дрожащими руками в буквальном смысле слово отрывает от сердца малышку и кладет в мои протянутые руки. Вот так, шепчет едва слышно придерживай головку и спинку. Аккуратнее, пожалуйста. Хватит, родная. Артем справится, не переживай. Богдан встает позади жены, кладет ей на плечо свою ладонь и крепко его сжимает. Сейчас он единственная поддержка и опора для Дианы, тот, кто утешит, и поддержит ее. Но кто поддержит его самого? Диана закрывает лицо ладонями и прячет его на груди у Богдана. «Все, чём. Иди. Будьте счастливы. И да, берегите девчонку. Я смотрю в лицо Богдана и вижу, как в его глазах скапливаются скупые мужские слезы он смотрит в потолок а потом обнимает диану двумя руками и целует ее в макушку иди артём с нажимом повторяет друг а мне в голову ударяет сегодня я вижу их в последний раз в своей жизни вряд ли мы сможем сохранить нашу дружбу наше совроры счастье, которое мы ненарочно отняли у них навсегда стеной встанет между нами. Прижимаю девочку к себе, подхватываю сумку, разворачиваюсь и выхожу из квартиры. Уже в кабине лифта впервые смотрю на свою дочь и не могу от нее отвести взгляда. Сердце заливает щемящая нежность. Это любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Малышка продолжает безмятежно спать и улыбаться во сне. Ну, здравствуй, Викуля. И улыбка сама появляется на моих губах. Я твой папа. Ты уж, пожалуйста, не пугай больше так нас с мамой. Я спускаюсь к машине, забрасываю в багажник сумку и открываю заднюю пассажирскую дверь. Осторожно опускаю малышку в заранее подготовленное автокресло и пристегиваю ремнями. «Артем!» — окликает меня выбежавшая Диана. Она так и выскочила в домашней одежде и тапочках, размазывая слезы по щекам. Вот, ты забыл. И Это... ты И ее любимая соска. Она понижает голос, пытаясь ладонями остановить слезы. Она без нее не уснёт. Она протягивает на раскрытой ладони соску, я беру ее и кладу в карман. Спасибо, Диана. Она кивает в ответ, понимая, что я в эти слова вкладываю гораздо более глубокий смысл. Диана Богдан выходит из подъезда и смотрит в ожидании на жену. Она заглядывает в раскрытый автомобиль, вероятно, остается довольно увиденным и, не оборачиваясь, возвращается к мужу. Ее плечи опущены и подрагивают от едва сдерживаемых рыданий. Я скорее сажусь в машину, чтобы не смотреть на тихомировых. Очень тяжело. Когда ты становишься счастлив, сделав несчастными своих близких, но при этом нет твоей вины, и помочь ты им ничем не в силах. Я завожу мотор и медленно трогаю в сторону дома Аврора. Охрана передала, что сейчас она дома, и поэтому я направляюсь прямиком к ней. Моя жена сняла небольшую квартиру рядом с фондом. Я уважаю ее желание пожить отдельно и поэтому не давлю и не тяну обратно. Она сама должна принять решение. Есть ли у нас совместное будущее? А для этого ей придется простить меня. Что же дел я наворотил немало. Паркуюсь напротив подъезда Авроры, обхожу машину и бережно беру свою ношу. Волнуюсь, как пацан на первом свидании, когда поднимаюсь к жене. Долго жму кнопку звонка и уже думаю, что парни что-то проглядели, и Аврора успела куда-то уйти, как дверь распахивается. Аврора смотрит уземлённо на меня. А потом цепляется взглядом за комочек. Комочек счастья, наше счастье. Она бледнеет, зажимает рот ладонью, а из глаз катятся крупные слезы. И единственное, что Аврора в состоянии выдать, боже, я не верю.